На всякий случай, Тома Миньоль еще раз проверил замок на двери. Он знал, что обнаружит там следы взлома. Накануне он видел в бинокль, как Жемель орудует отмычкой, очевидно собираясь застигнуть Тавенена врасплох. Но когда он уже собирался войти, его остановил голос Арели Дюбар. «Я не понимаю, что здесь происходит, Тома?» С сегодняшнего утра она звала его по имени, и он даже не знал, радоваться этому или наоборот. Ведь это означало, что Дюбар, Арели, не прочь продолжить, возможно, даже углубить отношения. Но сейчас этот вопрос отходил на второй план. Еще будет время его решить. А сейчас нужно прежде всего объяснить Арели, почему они здесь и собираются войти в дом Тевенена, открыв уже взломанную дверь, поскольку до сих пор он так и не сообщил ей никаких подробностей. По пути суда он разжимал челюсти только для того, чтобы проклинать утренние пробки и сожалеть о потерянном времени. Хотя с чего вдруг оно казалось ему таким драгоценным, если ТВН все равно уже был мертв? Ответа на этот вопрос у него тоже не было. Наверное, он просто хотел побыстрее увидеть, понять. Расследование выходило у него из-под контроля, возможность арестовать вдову и благодаря этому получить хорошую должность в полиции, настоящей полиции, становилась все более иллюзорной, и он всеми силами стремился исправить ситуацию, а для этого ему нужно было, по крайней мере первым, оказаться на месте преступления. Мой источник уверяет, что ТВН наставил за собой серьезный след. Именно здесь, вчера вечером, незадолго до того, как началась все хрена хренотень. Скорее всего, этот аргумент показался Арели достаточно натянутым, но она не стала задавать лишних вопросов. Тома толкнул дверь, сделал несколько шагов по просторной прихожей, откуда открывался вход в гостиную, затем обернулся к напарнице. Ты идешь? Арели вздохнул и наконец последовала за ним. О, черт, мадам Твенен любит жевелевую воду! пробормотала она, намощив нос. Тома ничего не ответил на это замечание. Его удивила обстановка в доме копа. Он никогда бы не подумал, что в этом человекоподобном куске сала есть хоть какая-то утонченность. Но, судя по изысканной дизайнерской мебели в гостиной, он ошибался. Если только оформительницы семейного гнездышка, напоминавшего скорее модный парижский лофт, чем дом в городском предместье, не была Шарли, подружка Тевенена. Тома продолжал осмотр. В гостиной трупа не обнаружилась. Комната была безупречно чистой, в ней пахло, как после генеральной уборки. Что, кстати, было странно. Ведь если ТВН умер еще вчера, запах разложения, пусть даже слабый, уже должен был ощущаться. — Ты осмотри кухню, а я поднимусь наверх, — распорядился он, обращаясь к коллеге. А с раздраженным видом направилась к кухне, тогда как сам Тома поднялся на второй этаж, где по обе стороны коридора располагались несколько комнат. За первой дверью оказалась супружеская спальня. Все такая же изысканная обстановка, красивая двухспальная кровать, пушистый ковер, шкаф с зеркальными раздвижными дверцами длиной во всю стену, трюмо в стиле ар-деко. Трупа не было. Вторая комната оказалась детской. Не так уж много игрушек, белые стены с яркими цветами, нарисованными через специальный трафарет. Тоже довольно изящно, хотя слишком уж экономично. И здесь трупа не было. Третья комната, очевидно задуманная архитектором как спальня для гостей, была абсолютно пуста. И в ванной ничего. Так, а что внизу? Почему молчит Орели? — Э, ты что-нибудь нашла? — крикнул он вниз, перегнувшись через перила. Релия вышла из кухни. «На кухне ничего. В гараже тоже ничего, кроме супер-пупер-мотоцикла. То есть я имею в виду ничего необычного. Но поскольку я вообще не знаю, что мы ищем, чего ты от меня хочешь? У нас тут игра Форт Боярд или что?» Томас сжал кулаки и от всей души шарахнул по перилам. «Какого черта Жамель устроил ему такую подставу? Значит, он вернулся ночью, чтобы вывести труп?» Или вдова отправила для этой цели кого-нибудь другого, а Жамель об этом даже не знал? Он вернулся в коридор, снова осмотрел все комнаты второго этажа, потом спустился на первый и, не обращая внимания на красноречивый взгляд Арили Дюбар, заново осмотрел все помещения и там. Никаких следов преступления. ни даже просто драки. Ни капельки крови нигде. Тамас силой потер подбородок. если ТВН разыграл собственную смерть. Заставил вдову в нее поверить, чтобы беспрепятственно скрыться. Единственным средством это узнать был люминол. Это вещество использовали эксперты, чтобы обнаружить следы крови даже после самой тщательной очистки помещения, когда их нельзя было увидеть невооруженным глазом. Итак, нужно было вызывать криминалистов. Что ж, тем хуже для его открытия. И вдруг у Тома перехватило дыхание. Он только что осознал, что никакого открытия на самом деле нет. Ему ни о чем не известно. А вдове? Знать бы. Ясно одно. Если ТВН мертв, делу конец. Если же он жив и в бегах, тогда еще остается шанс на удачный исход. Тома вернулся в гостиную и вынул из кармана оставленный здесь куртки мобильник. Набрал номер Конье. Для очистки совести он сегодня утром отправил двух других своих подчиненных к дому, где вчера поздно вечером остановились Шарли с сыном, чтобы проверить, там ли еще их БМВ. «Ну, наконец-то! Я тебе уже звоню!» – воскликнул Каньо. «Что у тебя?» «Все очень странно. BMW на месте, но...» Этой ночью в доме убита женщина. В том самом доме, где на ночь остановилась наша подруга. Тома постарался с честью выдержать новый удар. Значит, сожительницу ТВНН тоже убили. «А что с мальчишкой?» – спросил он. «Нет, ты не понял. Это не Шарли ТВНН убита. Другая женщина. Причем совсем недавно. Наши коллеги уже были там, когда мы подъехали. У меня уже есть все данные, имя и точный адрес жертвы. Похоже, дело рук маньяка. Ее насиловали, пытали. В общем, кошмар. Тама совершенно растерянный встряхнул головой. А жена ТВНН все еще там? Нет, ее уже нет. Там сейчас целое столпотворение, но ее нет. Ни ее, ни мальчишки. Мысли Тома смешались. Итак, Твенен убит у себя в доме этой ночью. «Женщина, у которой остановилась его жена, в ту же ночь тоже убита, причем зверски!» «Какая связь! И где сейчас это Шарли?» Он отсоединился, не переставая задавать себе вопрос, «но почему же ту женщину пытали и насиловали?» «Ты мне объяснишь, наконец, что происходит?» Тома обернулся. Арелий стояла, уперев руки в бока, с видом женщины, которая под утро встречает пьяного мужа, наконец вернувшегося домой. Томас собирался все ей объяснить сразу же после того, как они обнаружат тело, но... Нет, тела нет дела. Он чувствовал себя полным идиотом. Не отвечая, он еще раз обвел глазами комнату, ненадолго задержавшись на огромном экране телевизора, словно ожидал, что там сейчас появится объяснение. И вдруг он заметил что-то под самым потолком над стеллажами. Какой-то отблеск, промелькнувший буквально на долю секунды. Он нахмурился, затем по-прежнему, не говоря ни слова, направился в кухню. Арели Дюбар, глубоко задетая полным отсутствием внимания к себе, но слишком гордая для того, чтобы пытаться его привлечь, осталась в гостиной. Тома вернулся через минуту, неся небольшую лестницу-стремянку. Скрестив руки на груди, Арели наблюдала, как он поднимается по лестнице, протягивает руку к верхней полке стеллажа, затем проводит ею вдоль длинного провода, тянущегося от настенного светильника. Затем Тома порылся в карманах, после чего начал откручивать наверху какую-то детальку. По крайней мере, так показалось Арили. Она не понимала смысла его действий, но они вызвали у нее невольное любопытство. Через минуту у него в руке оказался какой-то небольшой предмет, который он принялся вертеть перед глазами так и сяк. Наконец, Арили не выдержала. «Что это?» «Камера». «Что?» – изумленно переспросила она. «Мини-камера», – уточнил Тома, протягивая ей предмет, лежащий у него на ладони. Когда Арели приблизилась, она перехватила взгляд его темных глаз, в котором прежнее вожделение сменилось суровостью. Несколько секунд они пристально смотрели друг на друга. «За ними наблюдали. И, между прочим, за нами сейчас тоже, возможно, наблюдают», – произнес он. Дом ТвНена был под постоянным видеонаблюдением.